Глава 13. Прорыв. Как только чакра иглы коснулись узора, я почувствовал сопротивление чакра тела. Но не такое, как было при рисовании второй грани, а гораздо слабее. Провел первые линии, ощущая, как забурлила вокруг меня чакра. Все тело зазудело примерно так же, как при прорыве к Деусу, но я был готов к этому. Узоры на теле начали нагреваться, а вместе с ними и кости. «Удачи!» – шепнула Алиса и отключилась. В голове взорвалась боль. Я часто-часто задышал. Из носа полилась кровь, я сильно вспотел. Сюжет повторяется. В прошлый раз, после принудительного отключения Алисы, моя голова заболела так же резко. Но если при прорыве к Деусу я остановился, тем самым значительно ухудшив вторые грани узоров, то сейчас я продолжал выводить линии. Кости стали горячими, кровь будто закипела и начала вытекать из глаз и ушей. Я стиснул зубы, готовясь к сильной боли и она не заставила себя ждать. Я едва сдержал стон, но рисование не прервал. К моему удивлению, узоры на моем теле болели не так сильно, как в прошлый раз, и рисование шло плавнее. Третья грань рисовалась гораздо легче, чем вторая. Причина была ясна. Все мои узоры достигли чистоты как минимум в 99%, не считая ледяной иглы на среднем пальце. Он так и остался на чистоте в 96%. В то время как такой же узор на указательном пальце был стопроцентным. Основное мучение мне приносила головная боль. Мне как будто раз за разом втыкали штыри в висок. Это происходило из-за того, что Алиса развивалась вместе со мной. Обычные агранцы при прорыве не чувствуют боль в голове, только в костях. Но, тем не менее, рисование шло на удивление гладко. Кость, узор, чакра, грань — основа пути неба. Эти четыре константы взаимосвязаны, и, улучшая свои узоры, я укреплял кости и делал чакру более качественной, а грань — более правильной и сейчас это приносило свои плоды. Когда третья грань была нарисована на 70%, костное молоко подо мной, насыщенное чакрой прорыва, начало закипать и подниматься вверх по моему телу. В нос ударил запах паленой кожи, а я едва не вскрикнул от боли. Как кипящее масло, костное молоко медленно облепливало меня, причиняя дикие страдания. Через узор призыва прокатилась прохладная волна, помогая справиться с болью. Как и в прошлый раз, Боря поддержал меня. Но, как оказалось, боль — это только цветочки. Частички кости трехголового гуля срезонировали с моим телом. Я почувствовал невероятный холод, исходящий изнутри. Инчакра выделялась из моего скелета и внутренних органов». До того как я осознал весь ужас ситуации, эмоции и мысли покинули меня. И глаз наконечником из Чучина вылетела из хосемёта и проткнула голову серому кроту второй метки. Лулу вытерла пот со лба и повернулась к карте который, как ни в чем не бывало, рисовал третью грань. Рядом с ней Камбала метким броском копья прикончил пузырчатого червя и устало опустился на корточки. «Чтоб я еще раз пошла за этим гульем отпрыском», — прорычала Лулу, снова вскидывая хосемет. Внутри она дрожала от страха, потому что слышала копошение в толще земли вокруг пещеры. Где-то за ее пределами, рядом с огромными камнями салтаном, собрались сотни зверей. Пока только редкие существа случайно попадали в пещеру, Лулу и Камбали везло. Все они были максимум третьей метки. «Еще один! Смотри! Сверху!» Камбала вскочил и задрал голову. Из потолка посыпалась земля, в нем появилась дыра, а из нее вылезли огромные серые лапы, похожие на лопаты. Крот выплюнула Лулу и выстрелила прямо в лоб зверю. Серый крот свалился в кучу трупов, а из вырытого им туннеля вдруг послышались визги зверей и гулей. Внутри Лулу все похолодело. Эти твари нашли дорогу к Арчи. Она оглянулась на него и заметила, что костное молоко под ним уже бурлит. «Значит, скоро начнется формирование доспеха. Арчи никак не успеет». Часть стены обвалилась, из нее вышел гуль, покрытый серой мерзкой кровью. Ему отгрызли одну лапу, но гуль не обращал внимания на рану и упрямо полз к Арчи. На голове Гуля в разных местах хрипели три зубастые пасти. Никаких намеков на глаза, нос или уши. Лулу сразу же выстрелила ему в голову ледяной иглой, после чего послала обычную укрепленную. Этого хватило, чтобы добить Гуля, но все больше новых туннелей появлялось в стенах пещеры, и из них вываливалось все больше гулей. Лулу опустила хосемет и достала из кошеля связку бомб. «Очень опасно использовать взрывчатку в пещере. Их всех может похоронить под обвалом, но другого выхода она не видела. Холодный ветер резко ударил ей в спину. Лулу вздрогнула, быстро огляделась и увидела, как белые волосы Арчи развиваются во все стороны». От него исходил нечеловеческий холод. При этом Арчи продолжал рисовать, а костное молоко продолжало подниматься по его телу. Только вот если раньше спина Арчи дрожала от боли и напряжения, то теперь она была прямой и неподвижной, будто он не третью грань рисовал, а книжку читал. «Они не нападают», — раздался дрожащий голос Камбалы. Лулу была так впечатлена странным состоянием Арчи, что не заметила, как гули замедлились. Они залезали на тела зверей, их становилось все больше и больше, но никто не подходил к центру пещеры, где прорывался Арчи. «Что за...» — Лулу сглотнула, а затем ей резко стало плохо. В толпе тварей вдруг появился один очень примечательный гуль. Он был черным, как смоль, его тело постоянно шевелилось, на его коже вздувались и лопались пузырьки. Четыре огромных пузыря венчали его голову, один уродливее другого. От этого гуля исходило удушающее давление, а трупы рядом с ним начали гнить с поразительной скоростью. Всю пещеру накрыла сильнейшая вонь. камбалы и Лулу закашлялись а затем им вдруг стало жарко. С другой стороны от черного гуля появился еще один, высотой с метр, с горящим, бело-серым пламенем телом. Вокруг него висело четыре дымчатых кольца, что непрерывно двигались в разных направлениях. Лулу подошла поближе к Арчи, хоть ей и было жутко холодно. Гули четвертого атрибута по силам сопоставимы с квадро или чернокнижниками четвертой метки. Теперь у них точно нет никаких шансов. В это же время десятки километров вокруг рудника Чукчи погрузились в хаос. Из-за прорыва Арчи гули выходили из своих зон. Это повлекло за собой пробуждение древнейших зверей пятой метки. Восточные племена спешно усиливали свою охрану, готовясь к кровопролитным сражениям. Но больше всех досталось охотникам за головами. Волны гулей, бегущих к руднику, сметали их одного за другим. Чукчи не успели эвакуироваться, поэтому закрылись в рудниках и пытались сдержать натиск тварей. О положении дел Арина докладывала Владу Драгину пока тот сидел в дирижабле церкви пророка и мирно беседовал с богословом Аббасом. Влад сразу понял, в чем причина беспорядков, и ему очень хотелось как можно скорее броситься к эпицентру, чтобы найти Арчи. «К вам движется стая птиц во главе с черноклювым буревестником пятой метки. Даже нам будет сложно справиться с этим зверем», — тревожно сказала Арина. На дирижабль германцев напали серебряно-крылые пеликаны, у них тяжелая ситуация. Другие дирижабли из Ирана тоже вот-вот подвергнутся нападению. «Думаю, нам стоит забыть о разногласиях», — Влад встал. «Что-то серьезное происходит рядом с нами. Я ухожу». Влад коротко поклонился, выражая должное уважение богослову и быстрым шагом направился на выход. Богослов не сказал ни слова. Он задумчиво проводил спину Влада взглядом, а затем погладил бороду и повернул голову в ту сторону, от которой к его дирижаблю приближалась угроза. Влад спрыгнул с дирижабля, и его в полете поймала Арина. «Быстрее!» — прикрикнул Влад. Он чувствовал сильную опасность, витающую в воздухе. Арина нырнула вниз, и спикировала над землей по пути, уничтожив десяток другой птиц и летающих гулей. Влад спешно оценивал обстановку, и она его тревожила все сильнее. Из дирижабля богослова вылетели крылатые бойцы в бело-красных доспехах и направились к приближающейся стае буревестников. В нескольких сотнях метров справа дирижабль германцев отбивался от серебряно-крылых пеликанов. Поверхность летающего судна буквально покрылась древесной корой, и сотни острых веток уничтожали птиц. Арина резко ускорилась, на ее теле засветились серебристые узоры. Влад хотел как можно скорее попасть к Арчи. «Впереди Гули», — напряженно доложила Арина. Среди них кто-то с пятью атрибутами». Влад помрачнел и вынул из ножен меч. Раздался противный крик, из земли взлетели десятки гулей с крыльями, как у летучих мышей. Они были небольшого роста, сморщенные. Из их локтей торчало по два-три предплечья с ладонями, что придавало гулям жуткий вид. И один такой, с пятью предплечьями в каждом из локтей, медленно поднялся в воздух и завис напротив Арины. Он жадно принюхался и облизал серым языком рот. Гррррр! Из его нутра раздался вибрирующий рев, а все пальцы на руках зашевелились. Влад крепко сжал челюсти, понимая, что застрял надолго. Даже он не сможет быстро справиться с гулем пятого атрибута и его сворой. «Арина, он мой!» — прорычал Влад. На его спине загорелось два узора. Из доспеха вырезали гигантские угольно-черные крылья, похожие на воронье. «Я разберусь с остальными», — ответила дракониха. На ее лбу загорелся серебряный узор. Мир двенадцати «Он умирает!» Боря стоял на носу своего дедушки и смотрел в огромных размеров глаз. Даже увеличившись до максимальных размеров, он мог без проблем протиснуться в ноздрю деда. И что? громыхнул старческий голос, сам виноват, Лез куда не надо. Я не хочу оставаться один, из глаз Бори потекли слезы, каждое с большое яблоко. Ты же мой дедушка, помоги! «Как я буду один?» Боря захныкал. Дедушка устало вздохнул. «Что ты хочешь от меня?» Его голос эхом пролетел по округе. «Помоги мне выбраться в его мир. Я остановлю плохого Арчи и верну хорошего». Дедушка некоторое время молчал. Его огромный глаз, не моргая, смотрел на плачущего Борю. «Твой человек рисовал новую грань на узоре призыва?» «Да, так и быть», — гаркнул дедушка, чуть не оглушив Борю. «Но ты сам должен нести ответственность за последствия, понимаешь?» «Да, я буду тебя слушаться, не буду воровать твою еду». «Так это ты воруешь еду?» — возмутился дедушка. «Нет», — запаниковал Боря и скинул все на ту, кого недолюбливал. «Это хрло. Только выпалив это, он понял, что обвинение очень глупое, так как Лулу не могла переместиться в мир двенадцати. «Неважно!» — Боря топнул по носу дедушке. «Отправь меня назад! Пожалуйста!» «Ох!» — дедушка прикрыл глаза. «Я помогу тебе! Готовься! Когда твой глупый безносый прорвется к трибусу, мы сломаем барьер!» но учти, что последствия будут, и они тебе не понравятся. — У Арчи есть нос! — Боря моментально перестал плакать. — Не такой красивый, как у меня, немного уродливый, но есть. Все, шел. Волна ветра ударила Борю и сдула его, как ураган, пушинку. — Наглая мелочь! — с тревогой в голосе проворчал дедушка и начал готовиться к слому барьера. Лулу сглотнула. Арчи вот-вот закончит прорыв. Сейчас он стоял, склонив голову, и позволял костному молоку кипеть на своей коже. Его бледное лицо не выражало никаких эмоций. Красные глаза были холодны, как лед. Третья грань была полностью нарисована. Теперь оставалось только ждать. Доспех принимал окончательную форму. Лулу не понимала, почему до сих пор жива. В пещеру уже набилось больше десяти гулей с четырьмя атрибутами и один гуль с пятью. Но агрессивные твари не нападали, а молча следили за Арчи. «Держимся за ним», — прошептала Лулу, дрожащему от страха Камбале. «Если отдалимся от него, нас сожрут. Все понял?» «Да-да», — «Да -да», штурман отрывисто кивнул. Ему еще не приходилось переживать настолько ужасные испытания. Холод, исходящий от Арчи, усилился. Его правая рука покрылась льдом. Он поднял лицо, и костное молоко полностью обволокло его голову. Лулу сглотнула. «Если сейчас Арчи решит их убить, она не сможет дать нормальный отпор из-за угнетающей атмосферы». Давление было настолько сильно, что она уже не чувствовала отвратительный запах. Наконец доспех на Арчи сформировался. Бело-красный и полупрозрачный, он был гладким и легким, с острыми линиями на плечах и груди. Доспех больше походил на костюм, чем на броню. В нем Арчи выглядел стремительным и быстрым. Шлем был сделан из полупрозрачной, мутновато голубоватой кости, смахивающей на лед. Он прикрывал голову, лоб и подбородок, оставляя открытым нос, глаза и рот. У каждого ограненного доспех был неповторимым, с характерными элементами, но Лулу впервые видела такой доспех, как у Арчи. К тому же она думала, что он будет черным ведь Влад поделился с сыном секретом черного доспеха. Арчи огляделся. Когда его глаза безразлично мазнули по Лулу, у нее сжалось сердце и перехватило дыхание. Она была уверена, сейчас Арчи способен без задних мыслей ее убить. Но он не сделал этого. Арчи вдруг с места прыгнул на один из камней, а затем оттолкнулся от него и скрылся в одном из многочисленных туннелей на потолке. Лулу вытаращила глаза. Она не успела даже среагировать. «Богиня!» — пролепетал Камбала и рухнул на колени. Гули заверещали. Они единой волной хлынули вверх, за Арчи, кто по стене, кто прыжком. Через несколько секунд пещера полностью опустела. Даже трупов убитых зверей не было. Их сожрали, пока Арчи прорывался. Лулу неверяще смотрела наверх, где исчезли ноги последнего Гуля. Она категорически не понимала, что происходит. Гули не напали на людей. Да она о таком даже в сказках не слышала. «Что нам делать?» — Камбала вытер мокрый лоб. «Валим отсюда!» — процедила Лулу. Сделала несколько шагов и остановилась. А куда валить? Наверху творится ад, она была уверена. Если гули добрались даже сюда, то что говорить о поверхности? Нет, остаемся тут, лысый. Лулу вытерла выступившие слезы. Пережитый стресс сильно на ней сказался. Но найдем другую пещеру. Будем ждать под землей, пока все не утихнет. «Наверху опасно!» «Как скажешь!» Камбала устало покачал головой. Он просто хотел упасть и забыться, и желательно выпить перед этим чего-нибудь крепкого. Я поднимался, чувствуя, как гули меня преследуют. Не знаю, что им надо, но пока они не мешают мне, пусть будут. Рудник был в ужасном состоянии. Целых туннелей почти не оказалось. Все залы отдыха были уничтожены. Я то и дело натыкался на трупы рабочих и охотников. Особенно, когда пересекал слой с залами отдыха. Там были горы тел. Если передо мной появлялась преграда, я уничтожал ее. Будь то камень, гуль, зверь или человек. Плевать. Когда Арчи выбрался на поверхность, он оказался окружен трупами зверей, гулей и людей. Сотни мертвых тел образовывали небольшие горы, и среди них копошились гули и звери. Небо затянуло кровавой дымкой, и сверху непрерывно доносились визги птиц и летающих гулей. Казалось, что наступил ад на земле, но Арчи было плевать. Он сделал шаг, а затем замер и нахмурился. Алиса пыталась вернуть себе контроль, но он ей не позволял. Тем не менее, чтобы бороться с ней, приходилось постоянно держать концентрацию. Арчи шел минут пять, не замечая, как за ним собирается целая армия из гулей. Остановился он только когда достиг гигантской дыры в сотни метров диаметром центр рудника. «Хм!» Арчи вдруг посмотрел на правую руку. На предплечье ярко сиял узор призыва и все три его грани. Арчи нахмурился и попытался подавить узор, но у него ничего не вышло. Он засиял ярче. Вспышка! Перед Арчи появился Боря и сразу же атаковал. Он пушечным ядром ударил в его грудь и далеко откинул. «Ты должен уйти!» — грозно прорычал Боря, увеличиваясь в размерах. «Тебе не место в этом теле!» Арчи пролетел десяток метров по пути, сшибая гулей. Он врезался спиной в камень и с треском его разломал. А когда попытался встать, огромное копыто вбило его в землю. Волна холода резко вспыхнула под копытом Бори и пошла по его ноге. «Ай!» — поросенок отпрыгнул, а в следующую секунду на него обрушилось пять ледяных цепей с конусовидными остриями, на которых горели узоры. Арчи медленно встал. Он держал правую руку перед собой, и из каждого его пальца выходила ледяная цепь. Потрескавшийся от ударов Бори доспех с поразительной скоростью восстанавливался. На нем горели несколько узоров. Узор усиления на правой ноге, три грани которого заняли по одной цепи, и узор ледяной иглы на указательном пальце, две грани которого разместились на свободных наконечниках цепей. «Больно!» — хныкнул Боря. Три цепи воткнулись в его бок, из ран текла кровь. Четвертая обвела одну из его ног, и сейчас от нее медленно распространялись волны льда. Пятая делала то же самое, только с другой ногой. Арчи дернул правой рукой, вырывая три окровавленные цепи из тела Бори. Он хотел притянуть их к себе и активировать проклятие крови, но не смог. Алиса сопротивлялась, из-за чего Арчи замешкался. Удар! Бори воспользовался этим моментом, уменьшился и врезался в Арчи, вдавливая его в землю. Две ледяные иглы сверкнули на пальцах и насквозь пробили тело Бори. Арчи попытался скинуть его с себя, но поросенок максимально увеличил свой вес. — Уйди! — тяжелая копыта ударила в плечо Арчи. С хрустом доспех прогнулся, потекла кровь. «Уйди!» — еще один удар, теперь в грудь. Арчи стиснул зубы. Он не мог использовать все силы из-за взбунтовавшейся Алисы, а Боря с каждым ударом значительно его ослаблял. Раздражение и злость вспыхнули внутри Арчи. Ему захотелось уничтожить каждого, кто ему мешал. Он активировал глаза весов и направил водовороты на тело Бори. Шкура поросенка начала исчезать. На Арчи хлынула горячая кровь. «Хрю!» Поросенок взвыл и повернул голову так, чтобы водовороты Арчи уперлись ему в лоб, на котором засиял знак свиньи. Но глаза весов оказались сильнее. Кожа на лбу Бори медленно истончалась. Злость внутри Арчи достигла апогея. Инчакра внутри него вырвалась наружу. Вокруг его левого глаза появился лед и пополз по лицу. Арчи с каждой секундой все больше терял человечность и превращался в гуля. Взрыв! Землю вокруг Бори и Арчи накрыл дождь из черных металлических перьев. Влад Драгин наконец-то добрался до сына. У него кровоточила левая рука, на ней не хватало мизинца, а лоб пересекал длинный гниющий порез. Но Владу было плевать на это. Он спикировал и приземлился рядом с сыном. Арти выглядел плохо. Грудь и плечи превращены в фарш. Левая часть лица полностью обледенела. Из его глаз текла кровь, а зрачки поблекли. Арчи так перенапрягся, что ослеп. Боря, который сидел на нем, был в еще худшем состоянии. С ног до головы в крови, с передней ногой и несколькими сквозными дырами в теле, из которых небольшими фонтанчиками била кровь. На его лбу кожа полностью исчезла, поглощенная глазами весов. Главная кость Бори была оголена и обуглена. Влад пришел в бешенство от увиденного, но он не потерял голову. Поднял руку, и вокруг него появилось девять черных металлических серпов, которые на огромной скорости врубились в толпу гулей, шинкуя их на мелкие кусочки. Сейчас на месте бывшего рудника не было сильных гулей. Все они сражались с сильнейшими охотниками тунгусов. Когда Влад убил гуля пятого атрибута и поспешил к руднику, он увидел волчью кавалерию во главе с Улгеном. Во время сражения тунгусов и ядовитых топий Влад Драгин отправил Арину на помощь тунгусам, что значительно снизило жертвы среди их воинов. И сегодня он потребовал вернуть долг, перетянуть всех гулей выше четвертого атрибута с рудника на себя. Улган согласился, у него были способы, как сделать это. Поэтому, пока Арчи и Боря сражались, сильнейшие гули ринулись в сторону волчьей кавалерии. Полумесяца Влада косили слабых гулей, как траву. Арчи тоже почувствовал Влада, но ничего поделать не мог. Все силы уходили на борьбу с Алисой и Борей. Влад очистил территорию и подошел к сыну. «Что мне делать?» — хрипло спросил он. В его голосе слышалось сильнейшее отчаяние. Влад не понимал, как помочь Арчи. Он видел, что лед на его лице становится толще и шире. Влад осознавал, что теряет сына, и не мог ничего с этим поделать. Он рухнул на колени рядом с его головой, и дрожащей рукой коснулся окровавленного лица. Арчи ощутил, что Алиса пытается захватить контроль над голосовыми связками и ртом и позволил ей сделать это, взамен подавив ее активность и частично вернув себе управление над телом и чакрой. На пальцах правой руки Арчи выросли ледяные когти. Он ударил ладонью в Борю и погрузил руку в его тело, замораживая изнутри. Одновременно с этим заговорила Алиса. «Папа, надо повторить ритуал тунгусов. Достань Мэнун и расплавь его». Влад замер, ошеломленный. Он не верил, что Арчи в таком положении говорит осмысленные вещи, но быстро собрался и сделал, как велел сын. С его силами расплавить немного металла не составило бы труда. Но проблема была в наличии Мнуна. У Влада его не было. «Держи!» — рядом с ним приземлился мешочек. К Владу, хромая, подошел Улген. На его правом глазу была повязка, а рот и подбородок закрывала костяная маска. «Благодарю!» — Влад не стал спрашивать, как старик здесь очутился только мысленно попросил Арину приглядеть за ним и схватил мешочек. Олген пристально смотрел в слепые глаза Арчи. Чем дольше он общался с этим ребенком, тем больше удивлялся. Влад без проблем расплавил Мэнун. «Пятьдесят пять капель на главную кость Бори», — сказал Арчи, пока его рука все глубже проникала в тело поросенка. Влад послушно выполнил указания. Главная кость на лбу Бори зашипела, на ней запузырилась серебристая жидкость. «Смешай мою кровь и кровь Бори, брызни ее на кость, быстрее!» Чего-чего, а крови вокруг Бори и Арчи было предостаточно. «Улген, скажи, что дальше делать, я больше не могу говорить!» Алиса отпустила контроль над голосовыми связками и ртом и сконцентрировалась на правой руке Арчи. «Еще чуть-чуть, и он убьет Борю, чего нельзя допустить!» Влад повернулся к хмурому Улгену и впервые за свою жизнь искренне взмолился. «Помоги!» Улген выдохнул, подошел к Боре и провел рукой над его лбом. Расплавленный манун и кровь собрались в тяжелую розовато-серебристую каплю и, как к магниту, притянулись к руке Улгена. «Главную кость сына оголи, но говорю сразу. Этот ритуал работает только на младенцах. Арчи и его свинья умрут. Они сгорят в пламени крови, предупреждаю. Саре сожжет их изнутри». Влад молча приподнял голову Арчи и сделал надрез над верхним позвонком. Улген горько улыбнулся и переместил каплю на главную кость Арчи. «Арх!» — Арчи зарычал и выпучил глаза. Его лицо покраснело, а левая часть потрескалась и начала крошиться. Боря, который несколько минут назад потерял сознание, вдруг очнулся, еле слышно взвизгнул. Вокруг них заклубился кровавый пар. Боря завалился на бок и сполз с тела Арчи, а тот закричал и выгнал спину. На его правой руке засиял узор нити крови, а доспех начал плавиться. Влад посмотрел на мрачного Улгена. Старик пожал плечами. — Что мне делать? — Влад схватился за голову. Его убивало то, что он бесполезен. Он даже не знал, в чем проблема и что происходит с его сыном. Арчи продолжал кричать. Из его рта, носа и ушей потекла горячая кровь. Капилляры в глазах полопались. Когда Влад хотел поднять его, на него неожиданно навалилось страшное давление. Даже Влад Драгин, могущественный Квинг, замер, Неспособный шевельнуться. Страшная, тяжелая аура невероятной силы окутала его. Влад с трудом поднял голову и увидел в воздухе неясное гигантское очертание, будто созданное из тумана. Аура шла именно от него. Очертание напоминало формой голову животного. Оно раскрыло пасть, и арчи сбори исчезли. Последнее, что заметил Влад, как узор призыва на руке Арчи ярко вспыхнул и разлетелся на куски.